Глава сорок седьмая Джерри поцеловал Холли в кончик носа и улыбнулся, когда она поморщилась во сне. Он любил наблюдать за ней спящей. Она выглядела такой красивой и хрупкой. Настоящая принцесса. Он легонько пощекотал её. Она медленно и неохотно открыла глаза. «Доброе утро, Соня». «Доброе утро, милый». Она покрепче прижалась к нему, пристраивая голову у него на груди. Как самочувствие? Готов бежать лондонский марафон? Вот это я понимаю. Быстрое выздоровление. Нежно улыбнулась Холли, приподнимаясь, чтобы поцеловать его в губы. Что будешь на завтрак? Тебя. Он игриво укусил её за нос. Увы-увы. Я сегодня в меню не значись. Может, яичницу? "Нет, пожалуй", нахмурился он. "Тяжеловато для меня". Холли изменилась в лице. Глядя на неё с умилением и болью, он продолжил, нарочито бодро. "Но я бы с удовольствием умял огромную, просто гигантскую порцию ванильного мороженого". "Мороженое на завтрак?" именно, с озорной ухмылкой подтвердил Джерри. Всё детство мечтал о таком завтраке, но матушка, естественно, никогда бы не позволила подобного. А теперь я вырос, и она мне не указ. Мороженое так мороженое. Холли вскочила с постели и потянула к себе его халат. «Можно надену?» «Дорогая, ты можешь носить всё, что твоей душе угодно!» Он поаплодировал, когда она прошлась перед ним по спальне, как по подиуму в старом халате, который был велик ей на несколько размеров. «М-м-м!» Т тобой пахнет, она прижала ворот к лицу. Всегда буду его носить. Ладно, я на минутку, сейчас вернусь. Её босые ступни быстро-быстро прошлё по липо лестнице, и вот она уже шуршит чем-то на кухне. Джерри прислушался. Последнее время стоило ей отойти от него, она носилась как угорелая, словно боялась надолго оставлять его в одиночестве. Джерри прекрасно понимал, что это означает. Ничего хорошего. Они так надеялись, что лучевая терапия победит опухоль, но ему становилось всё хуже. Он уже не поднимался с постели, не в состоянии даже пройтись по дому. Какая бессмысленная трата времени. Одно дело, если бы он ждал выздоровления, а так. От этой мысли у Джерри в который раз сжалось сердце. Он боялся. Боялся своей болезни. Боялся медленной смерти. Боялся за Холли. Она одна умела успокоить его, отвлечь от мучительных размышлений. Она была такой сильной, надёжной, как скала. И Джерри представить себе не мог жизни без неё. Впрочем, как раз это ему и не грозило. Наоборот, это ей придётся жить без него. Злость, печаль. Ревность и страх за неё день и ночь терзали его душу. Всё на свете он бы отдал, чтобы остаться с ней, выполнить данные ей в день свадьбы обеты, да и все остальные обещания, данные, когда бы то ни было. Ради этого он боролся как мог, несмотря на превосходство противника и предопределённость исхода. После двух операций опухоль вернулась и стала расти с угрожающей скоростью. Джерри преследовало навязчивое желание запустить руку себе в голову и вырвать к чертям собачьим эту дрянь, которая намеренно ни за что ни про что разрушить до основания их жизнь. С ужасом он думал о том, что через месяц другой Холли останется одна. За эти трудные месяцы они сблизились ещё больше. Джерри знал, что зря, что Холли так будет только хуже потом. но не находил в себе сил изображать отчуждение он жил теми часами когда они до зари болтали о пустяках хихикая словно беспечные подростки правда так бывало только в хорошие дни а случались и плохие но об этом он запрещал себе думать недаром же врач постоянно твердил что ему следует погрузиться в среду благотворную во всех отношениях: социальном, эмоциональном, физическом и духовном. Между тем, осуществление его замысла продвигалось успешно. Это занятие развлекало его и позволяло ощущать себя не совсем уж бесполезным бревном. Его ум напряжённо работал, изобретая способ остаться с холли подольше, вопреки неминуемой смерти. Заодно он сможет сдержать данное ей несколько лет назад обещание. Жаль, что только одно. И именно это. Холли громко протопала вверх по ступенькам. Похоже, его план работал. «Зайчик, нет больше мороженого», — огорченно сообщила она. «Может, тебе что-нибудь другое принести?» «Не-а!» — покачал он головой. «Мороженого хочется! Ужасно!» «Пожалуйста!» Ой, но это ж мне придётся в магазин ехать, расстроилась она ещё больше. Не волнуйся, киска, за 5 минут ничего со мной не случится. Она окинула его недоверчивым взглядом. Я бы всё-таки лучше осталась. Глупости, улыбнулся он и переложил мобильник с тумбочки к себе на кровать. Если что, я позвоню, но никакого, если что, не будет. Ладно, сдалась Хонли. Я мигом, за 5 минут управлюсь. Ты уверен, что будешь в порядке?» «На сто процентов», — улыбнулся он. Сбросив халат, она натянула спортивный костюм. На лице её читалась тревога. «Холли, ничего со мной не случится», — твёрдо повторил муж. «Хорошо». Она наградила его долгим поцелуем и выскочила из комнаты. Джерри слышал, как она промчалась по лестнице, хлопнула входной дверью, завела машину и рванула с места, как на пожар. Убедившись, что время у него есть, он с трудом сел на край кровати, подождал, пока пройдёт головокружение. Затем встал, потихоньку держась за мебель, добрался до шкафа и вытащил с верхней полки коробку из-под обуви, где у него хранились всякие безделушки, скопившиеся за несколько лет. К ним уже прибавилось 9 запечатанных конвертов. Джерри взял десятый, пустой, и аккуратно вывел на нём декабрь. Сегодня было 1 декабря. Воображение перенесло его на год вперёд, к событиям, за которыми он уже точно не сможет наблюдать. Он представлял себе Холли, чемпионку караоке, посвежевшую и загорелую после отдыха в Испании, благодаря новому ночнику без синяков на ногах, и хотелось бы верить, довольную своей новой увлекательной работой. Год спустя она будет сидеть, возможно, вот на этой самой кровати, и читать последний пункт списка. Джерри крепко задумался над его содержанием. Когда он поставил точку, глаза его наполнились слезами. Он поцеловал открытку, запечатал конверт и спрятал в убувную коробку. Посылку он отправит в порт Марнак родителям Холли. Там в надёжных руках письма будут спокойно ждать, пока она придёт в себя, чтобы получить их. Джерри смахнул слёзы и поковылял обратно к кровати, где уже надрывался телефон. "Слушаю", ответил он, стараясь дышать ровно. Услышав в трубке любимый голос, он невольно расплылся в улыбке. "Я тоже люблю тебя, Холли".